два раза по одиннадцать. Пошла десятая минута двенадцатого. Постановщик Апокалипсиса сидел с блаженной улыбкой на устах, держа одну руку на кнопке, вторая сжимала пистолет. Как хорошо. Какое счастье, все повторял сумасшедший. И вы со мной, Еще немножко, всего полторы минутки. Они сидели рядом на циновках по-японски. Нойнович молча разевал рот последние мгновения жизни вечная говорливость его оставила. Злодей со злодейкой рыдали, обняв друг друга. Бедняжка Дурова безвольно съежилась, похожая на брошенную тряпичную куклу. Разумовский пытался взять Василису Прокофьевну за руку и, кажется, просил прощения, но Регинина отталкивала его, не прощала. Клубникина попробовала кокетливо улыбаться. Жорж, вы ведь пошутили, никаких бомб нет. Вы хотите нас просто напугать? Бедная субредка, женщина этого склада так полны жизни, что просто не способны вообразить собственную смерть. Приподнялся Лавчилин. Его подвижная физиономия плаксива сморщилась. Жорж, отпусти меня. Я никогда не метил в первачи! если ты девятка, я максимум шестерка!» «Шалишь!» — ответил Девяткин. Без Лавччил мир неполный! Сиди. Элизу поразило, что за минуту до конца молился один Вася Простаков. Он закрыл глаза, сложил руки и шевелил губами. "Нехорошо", сказал вдруг Масса. Он зажимал рану красным от крови платком. "Если и умирать, надо красиво. А у вас два 2:0". "Какие два нуля?» — нахмурился Девяткин. "Секунды. Надо, чтоб тозе 11". Жорж посмотрел на электрические часы. "Тогда не получится одиннадцать единиц", возразил он. Хотя, конечно, два нуля — это не очень согласен. Будет тринадцать единиц. Это все руче. Самая красивая цифра. А тринадцать плюс девятка — это двадцать два. Двадцать два раза по одиннадцать. в два раза руче. А ведь верно, Жорж просветлел. Японцы знают толк в красоте. Одиннадцать секунд ничего не меняют. Сейчас переставлю хронометр. Вот и у меня есть время помолиться, подумала Елиза, Господи, иже еси на небеси. Она возвела очи вверх. Увидеть небо, конечно, не рассчитывала, Наверху чуть покачивалась бархатная падуга, темнели колосники, чернел трап галерки со свисающими тросами. На что еще смотреть актрисе, готовящейся проститься с жизнью? Боже, что это? по одному из канатов, с помощью которых на штанкетах крепятся декорации, прямо над головой у Девяткина и Элизы, быстро перебирая руками, скользил Фондорин. За две минуты он успел взбежать на трап, пробраться в самый центр и начать спуск. Но зачем? Он мог бы сейчас находиться в безопасности, а вместо этого погибнет со всеми. За оставшиеся секунды спуститься все равно не успеет, да если и успел бы, Девяткин просто нажмет на кнопку, он ведь новичку. Молитва так и осталась не Бенефициант снял палец с кнопки и стал подкручивать колесико циферблата, проставляя в секундном окошечке число 11. Сдвинул какой-то рычажок, очевидно меняя время детонации. В тот же миг Вандорин прыгнул с высоты в несколько саженей и упал прямо на Девяткина. Что-то хрустнуло. Элизу отшвырнуло в сторону, а когда она приподнялась, Рядом лежали два неподвижных тела, одно поверх другого. В среднем окошечке выскочило две единицы, но секунды еще помигивали. 111101, 111102, 111103, 111104. На сцену с гортанным клекотом взлетел Газонов, его качнуло, не устоял на ногах, упал. "Провода!" кричал он. "Эризасан, провода!" Что? Растерянно переспросила она, зачарованно наблюдая за мельканием цифр: 111105, 111106, 111107. Ползя по крабье, японец перевалился через порог домика гейши, перекатился по соломенным циновкам и со всех сил рванул на себя шкатулку. Лопнули провода, погасло табло, с потолка над залом почему-то посыпались искры. Фусьо, сказал Газонов, лег на спину, И зажмурил глаза. У него должно быть кружилась голова. Красивая смерть подождет. Сначала красивая жизнь. Взрыва не будет. Мы спасены, подумала Элиза и, и разрыдалась. Что толку, если он, он разбился. Лучше бы они погибли вместе, окутанные грохотом и пламенем. Ярас Петрович, он спас всех нас и погиб, погиб, простонала она. Маса открыл глаза, сел, посмотрел на лежащего ничком господина, обиженно возразил: "Всех супас я. Господин мне помогар. Он сказар только. Маса, дзюй тебе! Маса, 11 секунд и убесяр. А я Ромай мой горову. Что он хотел. Горова и так сурово наборит. Думать трудно, но я понял. Какая разница, кто всех спас? Он разбился, он упал с такой высоты. На коленях она переползла к любимому припала к его спине заплакала. Газонов тронул ее за плечо. Пустичите, Пазаруста, Эриза-сан. Мягко отодвинул Лизу, немного пощупал лежащего, удовлетворенно кивнул. Повернул Фандорина на спину. Лицо у Ираста Петровича было бледное, неподвижное, невыносимо прекрасное. И Лиза укусила себя за кисть, чтобы не завыть от горя а Японец обошёлся с спящим героем непочтительно, сжал ему пальцами шею, нагнулся и стал дуть в нос. Длинные ресницы Фондорина затрепетали, распахнулись синие глаза, воззрились на массу, сначала равнодушно, потом с изумлением. Рост Петрович оттолкнул от себя японца. Что ты себе позволяешь? вскричал он и стал озираться. Произошло чудо, он жив, жив. Газонов сказал что-то укоризненно, качая головой, и лицо Фандорина стало смущенным. Масса говорит, что я совсем разучился прыгать с высоты, давно не тренировался, он прав. Кости целы, но от удара потерял сознание. Стыдно. Ну-ка, а что наш художник зла Вдвоем с Массой они стали мять и щупать Девяткина? Тот вскрикнул. Он тоже был жив. Исключительно крепкая к конструкция отделался сломанной ключицей резюмировал, и резюмировал: "Раст Петрович, повернулся к залу. «Все кончено. Успокойтесь. Кто хочет, может встать. Кто слишком взволнован, лучше оставаться в креслах. Господа актеры, принесите дамам воды и на шитырю". Осторожно, еще не до конца поверив в спасение, некоторые встали. Первой вскочила Дурова. "Не трогайте! Вы делаете ему больно!" крикнула она Маше, который стягивал запястья ассистента ремнем. Его в каторгу нужно, он нас всех чуть не угробил. Мефисто грозил Девяткину костлявым кулаком: "Я буду свидетельствовать на суде". "О, как я буду свидетельствовать?" Нойнович вытирал платком макушку. «Бросьте, Антон Иванович, о каком суде вы говорите? Это буйно помешанный". Руководитель ковчега оживал прямо на глазах. Вот и голос окреп, засверкал взгляд. Поднявшись на сцену, режиссер встал в величественной позе над стонущим девяткиным с феноменальным провалом вас мой бездарный ученик художнику такого специфического дарования места на уже помянутой мной канатчиковой даче там применяют прогрессивные методы лечения и кажется даже есть драматический кружок когда подлечитесь можете его возглавить вдруг штерн чуть не полетел с ног Сзади наскочила Дурова, оттолкнула его. Вы не смеете над ним издеваться. Это подло. Георгий Иванович нездоров. Она опустилась на колени, принялась стирать с лица Девяткина пыль и грязь. Жорж, я все равно люблю вас, я всегда буду вас любить. Я буду навещать вас в больнице каждый день, а когда вы выздоровеете, я увезу вас. Вся беда в том, что вы вообразили себя титаном, но титаном быть не обязательно. Титаны все время пыжится и поэтому несчастны. Маленьким человеком быть лучше, поверьте мне. Видите, какая я маленькая, и вы станете таким же. Мы созданы друг для друга. Вы это поймете! не сейчас, потом. Оглушенный, страдающий от боли Девяткин не мог говорить, только пытался отстраниться от дуры. Судя по гримасе, быть маленьким человеком он не желал. "А что, коллеги?" воскликнул Ной-Ноевич. Бенефиста, между прочим, вышел эффектный, Жалко лишь публики не было. Останем рассказывать, никто не поверит. Решат мы сами все разыграли. Сами повсюду взрывчатки понасовали ради рекламы. Кстати, забеспокоился, он и перешел на шепот, — Взрывчатка не может взять и от чего-нибудь сдетонировать. Умоляю, тише. Ксантипа Петровна, не кричите вот так.